положил основанием для толков, что Гришка был полду, выжившийся к этому искусству у диких хлопланцев. Петрей, стоив на престол, он узнал, что в Соловецком монастыре содержится в заточении испанский я земли чернец Николая Дамело. После тридцатилетних странствий по Мексике, Филиппинам, Индии и Ирану, возвращавшийся в Европу через Россию, и здесь арестованы по подозрению в шпионаже. Молодой царь распорядился освободить узника, но побеседовать с отважным путешественником и его слугой японцем, первым жителем страны восходящего солнца, побывавшим в России, не успел, слишком крадок оказался отпущенный ему судьбой срок. Срок. Мы намеренно не касаемся здесь столь волнующего умы, особенно в последние годы, вопроса о личности первого самозванца. Кажется, все уже высказались по этому животрепещущему вопросу. Даже Эдуард Успенский, автор «Крокодила гены» и «Троих из Простоквашина», опубликовал итог своих 20-летних изысканий. острый сюжетное историческое повествование также Дмитрий II настоящий Москва росмен 1999 Этот неведомый кто-то воссевший на московский престол после Бориса возбуждает большой археологический интерес писал Ключевский век назад. Его личность доселе остаётся загадочной, несмотря на все усилия учёных разгадать её. Долго господствовало мнение, идущее от целлу Борисы, что это был сын галицкого мелкого дворянина Юлия Трепье в виночистве Григорий. Трудно сказать, был ли первым самозванцем этот Григорий или кто другой. что, впрочем, менее вероятно. Но для нас важна не личность самозванца, а его личная роль им сыгранная. Для нас, признаемся, тоже. Поныне ряд историков отстаивает мнение, что он был подлинный Дмитрий, а не самозваный. Не знаем, не беремся судить. Впрочем, ведь и относительно текстов Шекспира Нет, нет, да ей возникнет очередная версия, что их писал не сын Стрэтфордского первопечатника, а лорд Де Бэкон, э, граф Раветленд, Оксфорд и Дерби, графения Пемброк, королева Елизавета Тюдор или даже наш Иван Грозный. Как будто это что-то объясняет, как будто семь их монархов или можешь Гений рождаются чаще, чем в семьях простых смертных.